Он увидел на лестнице рыдающую Розали и пришел узнать, в чем дело, сообразив, что тут что-то затевают и что горничное, без сомнения проболталось. Присутствие священника приковало его к месту. Заволнованным, но тихим голосом он спросил, «Что такое? В чем дело?» Барон, так сильно свирепствовавший только что, не осмелился ничего сказать, побаиваясь довода священника и того, что зять может сослаться на его собственный пример.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 Страшное горе охватило ее при этой мысли, и она повалилась на постель, неудержимо рыдая. Жульен стоял, оторопев, не зная, что сказать, как поступить. Кюре вмешался снова. «Перестаньте, перестаньте, не будем так горевать, сударыне. будьте же благоразумны!» Он встал, подошел к кровати, положил свою теплую руку на лоб отчаявшейся женщины. Это простое прикосновение странным образом успокоило ее. Она тотчас же почувствовала себя ослабевшей, Точно эта сильная рука деревенского жителя, привыкшая жестом отпускать грехи и ласково ободрять, принесла ей своим прикосновением таинственное умиротворение. Добродушный старик, все еще стоя около нее, продолжал. «Надо всегда прощать, сударыня. Вас посетило большое несчастье, но Бог в своем милосердии вознаградил вас за это великой радостью, ибо вам предстоит стать матерью. Этот ребенок будет вашим утешением».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 Поверьте, оно и лучше будет. Две руки, соединенные на минуту, тотчас же разомкнулись. Не посмев обнять Жанну, Жульен поцеловал в лоб тещу, повернулся на каблуках, взял под руку барона, который не противился этому, будучи счастлив в глубине души, что все уладилось, и они вышли вместе выкурить сигару. Тогда обессиленная больная задремала, а священники мамочка продолжали разговаривать в полголоса. Аббат говорил, объяснял, развивал свои соображения, а Баранесса все время соглашалась с ним, кивая головой. В заключение священник сказал «Итак решено. Вы даете за этой девушкой барвильскую ферму, а я берусь подыскать ей мужа, честного, порядочного парня. О, с приданным в двадцать тысяч франков у нас не будет недостатка в охотниках. Нам останется только выбирать». Баранесса